Фред шел вдоль берега Авра вверх по течению, и при каждом шаге выдирал сапоги из грязи, в которую их засасывало по щиколотку. На другом берегу реки стоял рыбак, прямой как столб, в зеленом прорезиненном плаще, и удил на муху. Он махнул ему рукой. Фред не ответил и пошел дальше. Колючие ветки хлистали по щекам, дыхание после стольких месяцев сидящего образа жизни сбивалось». Под предлогом того, что ему пора сменить обстановку и выйти с веранды, Фред добился от Дичика разрешения погулять по лесу. ФБРовец саркастически смотрел, как он отправляется в путь, надев ветровку и резиновые сапоги, готовый впервые встретиться лицом к лицу с нормандской природой. Фред отлично прожил бы и без нее. Сама идея экскурсии в лес абсолютно не казалась ему привлекательной. В Нью-Арке... Его редкие букалические эксперименты обычно заканчивались возле ямы в 2 метра длиной и 3 глубиной, чаще всего для захоронения в ней типа, плавающего в собственной крови и неспособного уже копать яму самостоятельно. Джованни с кем-нибудь из подручных, вооружившись лопатой и киркой, терпеливо делали дело, болтали, чтобы не думать об усталости, мечтали выпить бурбон в клубе «Где есть девки». Непролазная канава заставила его отойти от речного рукава, и беспрестанно бурча он решил срезать кусок, пройти напрямик через поле пшеницы. Его с детства научили срывать запретные плоды городских джунглей, но никто не обучил его терпеливому обращению с землей. Фред всегда умел собирать жатву, не нуждаясь в посеве, и Даил, не задавая корма. Боясь заблудиться, он добрый километр шел по проселочной дороге, пока не наткнулся на табличку, которую искал. «Сортекс Франс. Шалонский производственный комплекс. Вход только для работников завода». Завод был новый, не такой уж большой, но уже грязный, несмотря на цвет, специально подобранный, чтобы сливаться с грязью. Пришлось проложить две асфальтовые дорожки для въезда в зону парковки, одну для грузовых машин, другую для служащих и обнести все здание решеткой пятиметровой высоты, чтобы перекрыть доступ посторонним. Фред мысленно спросил себя, кому придет в голову нелепая мысль сюда забраться. Наверху главного здания виднелся логотип фирмы по производству удобрений «Сортекс» — белый овал, повторявший форму буквы «С». Пытаясь объяснить нарушение в работе водопровода, Фред проявил терпение, любознательность и даже настоящую добрую волю — сам поражаясь тому, что все эти качества у него обнаружились. В печальной памяти визита водопроводчика Дидье Фуркада он воспринял как вызов проникнуть в тайны гнилой воды. В свое время, когда Джованни Мансони задавал вопросы, он получал ответы, даже не прибегая к насилию, чаще всего излишнему. Теперь требовались другие средства. Возможно, их стоило изобрести, имел значение только результат – Как смириться с тем, что сегодня от него что-то скрывают? Только не после того, как он был гангстером и хранил самые страшные секреты. Только не после того, как он узнал тайны пружины ФБР. Не после того, как сам стал государственной тайной. Не после того, как в одиночку был причиной для беспокойства того небольшого мерка, что суетился вокруг Белого дома. Кто сегодня осмелился играть с ним в тайны, как эта темная жижа? которая периодически течет у него из крана. После расспроса соседей, единодушно считавших, что появление проблем совпало со строительством завода «Сортекс», Фред прежде всего решил определить, где тут домыслы и где истина. Маги обратилась в мэрию, которая направила ее к другим водопроводчикам, которые тоже были знакомы с проблемой и не могли ее решить. Она попросила у «Квинтельяне», навести справки насчет очистных сооружений, и тут не получило результата. Станция была новая и самая современная. Фред, вне себя от всеобщей инертности, окружавшей проблему воды, требовал, если не виновного, то хотя бы рациональное объяснение. Ничто не казалось ему нестерпимей уклончивости и крючкотворства, с которыми он сталкивался каждый раз, когда требовал разъяснений. У него возникало чувство, что перед ним призрачные структуры – Пустые кабинеты, службы, которые гоняют его по кругу, и эта негласная административная манера посылать его куда подальше сводила его с ума. Собратья по несчастью, жители того же прибрежного квартала частных домов пересказали ему историю собственных демаршей. Гораздо серьезней, чем эта вода, иногда приобретавшая цвет и запах навозной жижи, было то, что люди стали замечать в семье различные недомогания – Желудочные расстройства, головные боли и быстро объединились в оборонительный комитет. Написав несколько петиций, одна из которых была направлена министру окружающей среды, с трудом и после долгих месяцев требований они добились разрешения направить воду на анализ в лабораторию департамента, которая обнаружила высокий титр кишечной палочки, а также сильное бактериальное загрязнение и несоответствие воды бактериологическим нормам. После обнародования таких результатов пришлось мешаться мэру, но вместо того, чтобы дойти до истоков зла, он приказал соответствующим службам муниципалитета вылить вместо забора воды хлорку, после чего следующий анализ воды показал, что вода соответствует, и, по мнению мэра, дело на этом можно было закрыть. Единственная правдоподобная гипотеза, далась жителям прибрежных домов ценой упорства. Они узнали, что завод «Сортекс», смешивая химические и природные удобрения, промывал чаны водой, забранной из авра, а использованную воду сливал в танки, расположенные под землей. Эти самые танки, недостаточно герметичные из-за отсутствия слоя необходимой изоляции, пропускали загрязненную жидкость в водоносный слой, который снабжал шалон питьевой водой. Несмотря на жалобы и угрозы подать в суд, жители квартала «Фавориток» не смогли ничего добиться. Разбирательство тянулось уже почти два года, что никого не смущало. Ни мэра, странным образом остававшегося в стороне, ни промышленные круги, ни даже санитарную службу, объявившую, что она бессильна. Шалонский рожок, устав от битв, перешел к другим актуальным темам. Жители берегового района словно сами вязли в трясине, Они отчаивались и тратили безумные деньги на покупку питьевой воды. Фред со своей нерастраченной еще энергией нуждался вовсе не в козле отпущения, а в конкретной реальности, за которую можно было бы уцепиться. А что там дальше, он сообразит. Он был даже готов прикинуться сознательным гражданином и сообщить о недочете, о недосмотре, о техническом сбое, мимо которого прошли специалисты. По большому счету он плевать хотел на сортекс, и на его деятельность, и на загрязнение, которое она причиняла, какое к черту было Фреду дело до проблем экологии, до вымирающей планеты, до того, что сделала с ней погоню за прибылью. Цель оправдывает средства, и цель может быть только одна – деньги, прежде всего, превыше всего, раз и навсегда. Слишком долго он жил по такой логике, чтобы теперь поставить ее под сомнение». Он не хотел совать свой нос ни в чьи дела. Это время прошло. Он просто хотел разобраться. Связана как-нибудь компания «Сортекс» с той мерзостью, которая течет из кранов. По слухам, ответ был «да», но ему нужны были доказательства. Для начала он решил обойти вокруг завода, который посреди рабочей недели казался пустым. Он шел вдоль решетки, ограждавшей паркинг доставки, где возвышалась стена и сплит высотой в несколько метров. Он вышел к штабелям металлических бочонков и канистр синего, красного и зеленого цвета с логотипами различных марок масел и бензина. На северном фасаде завода он увидел тележки с огромными кубами, замотанными в белый пластик, который он сщел товаром, готовым к погрузке. Немного дальше, на задворках главного здания, виднелись три огромные армированные емкости, по форме напоминавшие элеваторы для зерна, Их содержимое высыпалось прямо внутрь завода. Фред завершил обход у закрытой решетки входа для персонала и совершенно пустого паркинга. Видимо, на том и полагалось закончиться его крестовому походу. Ни слова сказать, ни рукой махнуть, ни сразиться, ни обсудить, ни договориться, ни убедить, ни дать убедить себя. Не понять, на что нужны эти тонны оборудования – Никому от них какая польза. Не встретить ни души, хоть какого-нибудь служащего, который отослал бы его к начальству, а то к начальству повыше, к директору. Фред готов был дойти до самого верха. Под грузом внезапно навалившегося отчаяния он сел прямо на гравий, привалившись спиной к стойке металлического забора. Он довольно долго ждал, скрестив руки на груди, задумавшись, не находя оппонента, не видя ориентиров в привычной логике агрессии. Жизнь гангстера научила его одному. За любой структурой, какой бы крупной она ни была, всегда обнаруживаются люди. Люди, которых встречаешь на улице. Люди с известными именами, с открытыми лицами. Люди неуязвимые и все-таки погрешимые, потому что они люди. Завод «Сортекс» был одним из многочисленных филиалов огромной группы, базировавшаяся в Париже, которая сама была одним из подразделений конгломерата, действовавшего во множестве различных секторов экономики и представлявшего собой каскад холдингов и хитросплетение долевых паёв, разветвленную империю со щупальцами, действовавшими при попустительстве правительств разных стран, а также административный совет, даже не подозревавший о существовании какого-то там завода «Сортекс», который мог быть перепродан в любой момент по воле арбитражного перераспределения активов чистки портфеля деловых бумаг программы отзыва инвестиций или же решения исходящего из страны где никто и слыхом не слыхивал про нормандские рощи и ручейки фред Удостоверился в том, что мир, к которому его теперь приговорили Мир закона и морали На самом деле полон ловушек Расставленных безликими врагами И всякая борьба против них смешна И пока эта гигантская бородавка Из ребристого алюминия и токсических веществ Торчащая посреди леса остается безлюдной Пока нет возможности дойти до самого большого босса Фред будет сталкиваться с тем что он опасался больше всего на свете, с произволом. Сидя на земле, он чувствовал себя до обидного простым человеком. Казалось бы, ничего страшного. Он ненавидел, когда ему об этом напоминали.